Это сейчас там высятся огромные жил массивы, а тогда там стояли маленькие домики, разделенные садами. Когда мы проходили мимо одного длинного забора, мы почуяли запах сена и конского навоза. Затем увидели на воротах надпись: "Контора номер девять Ленгуштранса". Мы бы спокойно прошли мимо, если бы не старушка. Она сказала: "Конский навоз от зубов очень пользителен. От умных людей знаю." Если к щеке конское яблоко привязать, сразу полегчает. Навозотерапия заинтересовала почти всех, но пугали препятствия. «Ворота закрыты», — сказал кто-то из страдальцев. «Ночь ведь». Да перелезть через забор можно, на то Бог руки-ноги дал», — заявила старушка. «Надо выделить добровольцев, и пусть себе лезут на здоровье. Греха тут нет, это святое дело». Братья-близнецы вызвались сами но больше никто на это святое дело выделять себя не решался. Тогда опасная старушка указала на меня и высказалась за голосование. Меня выбрали добровольцем, только малютка воздержалась, зато сверхмученик поднял сразу обе руки. Тут бубнист, у которого в этот момент наступила светлая безболевая минутка, ударил в бубен и запел, приплясывая. «Чтоб угостить приятеля, мне денежки нужны, меж тем, как предприятие мне денег не должны». Но его попросили замолчать, чтобы не разбудить конюхов. «Нас десять душ, значит, должны вы десять конских яблок достать. Никого не обидьте», — проинструктировала старушка добровольцев. «Мне потребны два кругляша», — заявил сверхмученик. «А мне не нужно ни одного», — мягко сказала малютка. Я боюсь испортить цвет лица. Все посмотрели на нее с осуждением, как на вероотступницу, но я почувствовал к малютке еще большую симпатию. Близнецы, согнув спины, встали у забора. Я по их плечам поднялся вверх и, ухватившись за торцы досок, подтянулся. Переметнув туловище через верх забора, я уперся ногами в поперечную доску и по очереди подтянул к себе братьев. Мы одновременно спрыгнули внутрь двора, где стояли телеги. Из конюшни доносилось сонное топтание лошадей. Крадучись, пробрались мы туда и остановились у больших распахнутых дверей. Кони спали стоя. Надо было приступать к выполнению задания, но тут возникла неожиданная заковыка. На полу конюшни имелся конский навоз в достаточном количестве, но не в виде круглишей. Он был рассыпчатой и даже жидкой консистенции. Мы не знали, во что его собирать и как его транспортировать через забор. Да и годится ли такой навоз для лечения, ведь речь шла только о яблоках. Вдруг из-за угла конюшни вышла могучая пятнистая собака с большой головой. Вся ее шерсть была в сенной трухе. Видно, спала где-то, а теперь учуяла нас и решила проявить оперативность. Мы замерли в неприятном ожидании. Собака степенно подошла ко мне, и деловито, без злая и озлобления, укусила меня за ногу. Я подпрыгнул, но смолчал. Мне не хотелось, чтобы мой болезненный крик услыхала малютка. С другой стороны, я воздержался от крика, потому что боялся появления сторожа. У меня было опасение, что если нас поймают, то могут припаять статью «Законократство». Между тем собака подошла к двум братьям и осуждающе посмотрела на них, но кусать не стала. Они были так похожи один на другого, что у нее произошло раздвоение сознания, и она не смогла решить, какого брата надо наказать в первую очередь. Собака отошла от близнецов, вернулась ко мне и задумчиво укусила меня за вторую ногу, для симметрии. Я опять подпрыгнул, но смолчал. Было очень больно. Но в то же время я, как это ни странно, чувствовал некоторое облегчение. Очевидно, боль в ногах оттянула на себя боль от зуба. Но тут у меня возник вопрос, почему молчит собака, не бешеная ли она? Все это происходило вроде бы при полном согласии и взаимопонимании. Собака меня кусала, но не лаяла. Я был кусаем, но не кричал. Однако на близнецов такая пантомима произвела угнетающее впечатление, и они с шумом бросились к забору. В это мгновение из домика, примыкающего к конюшне, вышел сторож в ватнике. Я ожидал потока извозчичьей ругани или даже физических действий. И вдруг увидал, что этот человек держится рукой за щеку. Я понял, что наш брат по страданиям не причинит нам зла. «Конских яблок сегодня нет!» — Овес дали плохого качества, — произнес незнакомец с каким-то нездешним акцентом. — Что касается собаки, то она не бешеная, она немая с детства. Я с изумлением спросил его, откуда он узнал мои мысли и наши намерения. — Многое знаю я, — уклончиво ответил конский сторож. — А сейчас я присоединяюсь к вам. — Нездешний, — так окрестил я его, — вернулся в сторожку разбудил своего напарника, затем повел нас к воротам, открыл их и вместе с нами примкнул к шествию. Глава четвертая. На краю гибели. Когда мы усталые и измученные вышли к Охтинскому мосту, выяснилось, что его развели за шесть минут до нашего прихода. Это был наш последний мост. Выше по течению Невы мостов в те годы не имелось, но надо было действовать и вот мы постановили идти дальше вверх по Неве и искать перевоз. Город кончился, Нева здесь не была одета в гранит, поросший деревьями и кустами берег выглядел совсем не по-ленинградски. Мы шли по пустынной дороге долго-долго, и вдруг за кустарником мы увидели большой костер, казавшийся неярким в свете белой ночи. Потом послышались голоса. Мы вышли на полянку у самой воды Где вокруг костра сидели пять мужчин разного возраста. Они молча уставились на нас, мы молча смотрели на них. Наконец самый пожилой из незнакомцев сказал: "Мать честная, мы-то думали облава, а это опять зубники. И ж сколько их развелось. Вчера шесть штук припёрлось, а сегодня целых одиннадцать. Из-за мостов", обратился он к сверхмученику, учуяв в нем предводителя. Из-за мостов. Скорбно ответил сверхмученик. «Но нас не одиннадцать штук, а одиннадцать персон». «Ладно, персоны так персоны», — добродушно согласился самый пожилой. «Идите к огню, погрейтесь». Незнакомцы тактично освободили место, и мы встали вокруг костра. Каждый, подержав руку над огнем, торопливо прикладывал ладонь к щеке. После нескольких таких прикладываний зубу становилось немножко легче. Сверхмученик совал обе руки прямо в пламя, а затем молниеносно подносил их к лицу. Пахло паленым. Уважаемый читатель, вас, конечно, интересует, что это за люди уступили нам место у костра. То были невские речные пираты. В те времена они еще существовали и гнездились главным образом на Охте и выше по правому берегу матушки Невы. Это были люмпины, которые имели лодки большую частью краденые. На корабля они, конечно, не нападали, и черного флага с черепом и двумя костями у них не имелось. С этой мрачной эмблемой они были знакомы лично только по этикеткам на бутылках Динатурата. Речные пираты промышляли тем, что продавали налево бревна, оторвавшиеся от сплавных плотов, брали то, что плохо лежит, с береговых пристаней и складов. Они же охотно перевозили пассажиров с одного берега на другой, заламывая за это пиратскую цену. Действовали они главным образом по ночам. Согрев свои зубы, сверхмученик вступил в коммерческие переговоры с руководителем пиратов. Самый пожилой потребовал за перевоз к спуску летнего сада по полтиннику с души. «Мы быстро собрали деньги, причем я уплатил за малютку. Она выбежала из дома без кошелька» братья близнецы скинулись каждый по семнадцати копеек больше у них не имелось со руководитель пиратов взыскал рубль дополнительно за вещи вас лёша трезвяк переправит в моторке поедете прямо как графья заверил нас самый пожилой лёша подгони свою посудку от группки пиратов отделился один в кепке цвета восходящего солнца и шаткой походкой пошел по берегу за кусты Через несколько минут послышалось тарахтение мотора, и вскоре Лёша трезвяк подрулил на моторке к мосткам, находившимся совсем близко от костра. На носу суденышка было написано «Надежда». Увы, оптимизм внушало только название. «Страшно на такой лодке плыть», — заявила старушка. «Вполне затонуть можно». «Вы, бабуля, на людей панику не нагоняйте», — возразил руководитель пиратов. Вам давно газета с того света идет, а вы за лодку беспокоитесь. Мы стали грузиться. Сверхмученик обосновался на носовой банке, все другие — на трех остальных. Моей соседкой оказалась малютка. Она села между мной и бубнистом. Счастливец долго грузил свои покупки. Пираты помогали ему в этом деле. Леша Трезвяк занял место на корме и стал возиться с мотором. Тот нехотя завелся. Лёша на своем пиратском жаргоне дал совет «Сидите с по, не вертухайтесь, а не то мо и у то». Но какое уж тут вертуханье. Мы понимали, что вполне можем утонуть, если начнем шевелиться. Лодка сидела в воде очень низко. Когда мы удалились от берега, Лёша трезвяк вдруг заглушил мотор и, сняв с головы кепку, произнес «Прошу пожертву кто сколько мо от чистого се, но не менее тридцати ко». Все, конечно, возмутились. Сверхмученик гневно заявил, «Это безобразие, мы уже уплатили». Но пират-моторист сказал, что те деньги в общий котел, а эти лично ему, на текущий ремонт. Он пустил кепку по кругу, и каждый из пассажиров внес требуемую сумму. Только близнецы ничего уже не могли дать. А за малютку опять уплатил я, и в ее лучистых глазах блеснули слезы благодарности сыпав в карман пожертвования лёша трезвяк завел мотор и вскоре мы очутились на середине невы и вдруг счастливец сидевший ближе к корме заявил лодка течет мои новые ботинки промокли когда выяснилось что у всех ноги уже в воде и вода все прибывает лёша добросовестно объяснил что в носовой обшивке поломана одна рейка а лодка перегружена потому и течет «Пора принять срочные пожарные меры против утопления», — вдумчивым басом заявил сверхмученик. «Нужно облегчить лодку». «Гражданин, придется вам повыкидывать за борт вещички», — закончил он, обращаясь персонально к счастливцу. Но тому не хотелось расставаться с имуществом. «Кое веки пофартило, а теперь, выходит, я должен свое счастье в воду кидать. Уж лучше я сам за борт сигану, только б вещи были живы». Однако, чтобы успокоить общественное мнение, он выкинул за борт портрет Игнатия Лайолы, где тот в своей позолоченной раме поплыл вниз по Неве к новым свершениям. «Мало, мало!» — послышались голоса страдальцев. «Картинками не отделаешься!» Тогда счастливец с отчаянием на лице схватил штырь громотвода и метнул его за борт. Но он не рассчитал движение. Острая железина перед тем, как упасть в воду, ткнулась в бензобак и пробила его. Запахло бензином. Мотор фыркнул два раза и заглох. В наступившей тишине послышался заинтересованный голос старушки. «Боже, ответь, что с нами будет?» Но бог молчал. Лодку кормой вперед несло по стрежню реки. С поворота стал виден Охтинский мост. Нам угрожало две опасности. Или моторка затонет сама, или ее нанесет на быки моста, и она перевернется. Тут у бубниста вдруг наступил краткий безболевой проблеск, и он звонко запел, ударяя бубном по головам соседей. «Нужны, нужны мне денежки, повсюду и везде, мне требуются денежки на суше и в воде». Но никто не примкнул к его порыву. У всех возникла мыслишка, что если мы очутимся в воде, то в дальнейшем денежки нам уже не потребуются. Меж тем Лёша Трезвяк, убедившись в полной неработоспособности мотора, встал на корме во весь рост, повернувшись к нам и скрестив руки на груди, как это любил делать ныне покойный император Наполеон. «Правильно, значит, в песне поется «Лю гибнут за ме», — печально сказал пират. «Скажите, неужели нет шансов на спасение?» — спросил Лёша новобрачный, и все замерли в ожидании ответа. — Возможен оверкиль, — ответил Леша загадочным голосом. Мученики, услышав этот непонятный для широких сухопутных масс морской термин, заметно приободрились. На симпатичном лице малютки блеснул светлый луч надежды. Но у меня в яхт-клубе был хороший приятель, и через него я теоретически знал, что означает это слово. Оверкиль — это когда судно перевертывается килем вверх, однако в данных условиях я не счел нужным делиться с окружающими своими морскими познаниями. Зная, что жить осталось считанные минуты, я решил подарить эти минуты человечеству, то есть использовать их для поэтического творчества. Вытянув из кармана блокнот и карандаш, я стал набрасывать строки моей лебединой песни. А заглавил я ее так колыбельная, аварийная. Не буду приводить ее здесь, ибо если вы, уважаемый читатель, человек культурный, то вы, конечно, знаете ее наизусть, как и другие мои произведения. Когда до моста оставалось метров пятьдесят, нездешний вдруг проявил активность. Этот скромный конский сторож быстро пробрался на корму и, вежливо отстранив Лёшу Трезвика, склонился над мотором. Затем он вынул из кармана нечто вроде портсигара. Я подумал, что человек захотел покурить перед смертью. Но когда он раскрыл эту металлическую коробочку, никаких папирос в ней не оказалось. Там был какой-то очень сложный механизм, а на внутренней стороне крышки виднелось зеркальце. Нездешний направил зеркальце на небо и произнес несколько слов на непонятном языке. С неба послышался негромкий приятный голос. Руки нездешнего начали светиться розоватым огнем. «Господь, ты явился к нам!» — воскликнула старушка. «Гражданка, вы ошибаетесь», — тактично сказал конский сторож. «Я никакой не господь, а я просто скромный гость Салеолары, седьмой планеты в загалактическом созвездии Амплитуда». С запада подул сильный, но не резкий ветер и начал нас отжимать от моста. Нездешний неторопливо провел светящейся ладонью по поверхности бензобака, и металл на пробитом месте сразу сплавился и сросся, будто там и не было никакой пробоины. Затем он отвинтил пробку бака, сложил ладони лодочкой и стал черпать воду из лодки и вливать ее в бак. «Можете запускать мотор», — скомандовал он Лёше Трезвяку. Тот недоверчиво завел двигатель. Послышались выхлопы, запахло бензиновым дымом. Надежда рванулась вперед. — Итак, мы спасены, — подытожил сверхмученик. — Спасибо вам, товарищ пришелец. Скажите, как вас звать? — Мой земной псевдоним Афанасий Петрович, — ответил нездешний и возложил руки на воду, скопившуюся в лодке. В лодке стало сухо. Ладони нашего Спасителя перестали светиться, он сел на мое место и схватился за щеку. После пережитого волнения зубная боль завладела всеми с новой силой. Воцарилось молчание, прерываемое охами и стонами. Бодр был только Лёша Трезвяк. В нем происходила бурная переоценка ценностей. Вынув из кармана деньги, собранные с нас, он всыпал их в кепку цвета восходящего солнца и пустил ее по кругу, чтобы каждый взял свои монеты обратно. Тут я спросил у нездешнего, почему это он, обладая такой властью над стихиями, в то же время мается зубами и ищет помощи у земных врачей. Направляясь на землю, я дал на Алиаларе подписку «Ничем не отличаться от землян», ответил Афанасий Петрович. Правда, только что я вынужден был для вашего и своего спасения прибегнуть к неземной технике, но предварительно я связался с Аляларой и испросил на это разрешение. Оно было дано, ибо там выяснили, что спасение данной группы людей не внесет существенных перемен в историю земли. Я хотел сказать ему, что он ошибается, ведь из того факта, что я спасен, вытекал тот исторический факт, что я еще одарю землю своим творчеством. Но застенчивость помешала мне высказать это вслух. Еще вопросы имеются. — молвил Афанасий Петрович. — Скажите, сколько у вас там стоит кубометр березовых дров? — послышался мелодичный голос малютки. — Дровами мы давно не пользуемся, — мягко ответил нездешний. — А есть у вас там ужа-преступле? — поинтересовался Леша Трезвяк. — Увы, случаются. Года шестьдесят четыре тому назад вся Али алара была потрясена ужасным преступлением. Один муж... Бросил в свою жену куском туалетного мыла. Правда, не попал. Но ужасен сам факт. Наши газеты много писали об этом. «Сколько мерзавцу за это дали?» — спросила старушка. Он был оправдан. Выяснилось, что у него болел зуб, и жена начала давать ему зубоврачебные советы. Она успела дать около шестнадцати советов. «А какая система счета у вас?» — задал вопрос новобрачный. «На Алиаларе?» Как и на прочих высокоцивилизованных планетах, принята единая тридцатидвоичная счетная система. Основой ее послужили зубы. Суть в том, что у всех разумных существ на всех планетах всегда по тридцать два зуба. Все мы – братья по разуму и по зубам. Глава пятая. Счастливые итоги. Вскоре Надежда, целиком оправдав свое наименование, причалило к гранитному спуску возле летнего сада, и десант зубных страдальцев, без потерь в личном составе, высадился на твердую землю. Лёша Трезвяк помог счастливцу выгрузить вещички и по просьбе последнего, используя имевшиеся веревки, привязал к его спине все покупки надежными морскими узлами. Для этого счастливец встал на четвереньки. Дальнейший путь он совершал именно в таком положении. Лёша отчалил, крикнув на пиратском жаргоне последнее приветствие, и мы направились к цели, соблюдая прежний походный ордер. Впереди, посреди мостовой, держась за обе щеки, шагал сверхмученик. За ним все остальные. Шествие замыкал счастливец на своих четырех. Он ступал тяжело, как боевой слон. Набор сковородок, привязанных к голове, громыхал устрашающе. Прохожие, рискуя опоздать на работу, останавливались и долго смотрели вслед нашему подразделению. Верующие крестились. И вот, наконец, желанная зубная поликлиника. Братство зубных мучеников распалось. Из зубной лечебницы все уходили поодиночке, уже чужие друг другу. И только мы с малюткой вышли вдвоем чтобы подождать, когда окажет действие лекарство, положенное в наши зубы, мы сели на скамью в сквере. Боль шла на убыль. На душе становилось все радостнее и светлее. И только одно огорчало меня. Близился миг расставания с малюткой. Чтобы продлить общение с симпатичной девушкой, я стал читать ей свои стихи. Малютка слушала, как вкопанная. Затем спросила, нет ли у меня чего-нибудь о дровах, Я признался, что про дрова мною пока что ничего не создано, но под ее вдохновляющим влиянием я со временем, несомненно, дорвусь и до этой темы, если, конечно, наше знакомство продолжится. Затем, преодолев застенчивость, я заявил малютке, что мне хотелось бы с ней никогда не расставаться, и что я готов оформить свои чувства через ЗАГС. Малютка погрузилась в глубокое молчание. Судьба моя висела на волоске. Потом она прошептала. «Любовь побеждает. Я, кажется, согласна. Ты рад?» «Еще бы не рад!» — воскликнул я. «Этот день плотно войдет в мои стихи и через них в мировую поэзию». «Но брак — дело серьезное», — зардевшись, молвила малютка. «Поэтому я хочу задать тебе один интимный вопрос. Ты умеешь носить дрова?» «В каком это смысле?» — со смущением спросил я. «В самом прямом», — обиженно сказала малютка. «И поскольку ты теперь мой жених, а я твоя невеста, я должна открыть тебе одну тайну. Я живу на седьмом этаже, лифта нет». «Дорогая, я согласился бы носить тебе дрова, если б ты даже жила на верхушке адмиралтейского шпиля», — прошептал я. Через месяц мы сочетались с законным браком. В день свадьбы в печати появилась колыбельная аварийная, положившая начало моей общей известности. Вскоре была опубликована поэма «Дрова и судьбы», принесшая мне славу во всемирном, а, быть может, и в космическом масштабе. Ибо я уверен, что Афанасий Петрович прочел эту замечательную вещь в журнале, восхитился ею, перевел на аллеаларский язык и транслировал в космос. С малюткой мы живем душа в душу. Со дня нашего бракосочетания миновало уже 32 года и 8 лет, но за это время я не метнул в нее ни одного куска туалетного мыла. Так, благодаря зубам, ко мне пришли личное счастье и творческий расцвет, чего желаю и всему остальному человечеству. Но для глубоко мыслящего человека нет полного счастья. Сознание, что я до сих пор не преодолел своей природной скромности, угнетает меня и до сих пор как в дни своей молодости ежедневно перед сном я штудирую старенькую потрепанную брошюру, как избавиться от застенчивости тридцать 32 декабря три тысячи двести шестнадцатого года по галактическому календарю тысяча девятьсот семьдесят